Глава 12. И мы одвегу, и Бромвичу не нравилось, что Меддокс лезет в полицейские дела. Их недовольство было мне на руку. Тогда я этого не понял, но последующие события показали, что копы настроены враждебно и к Меддоксу, и к его предположениям. "Но «Ну, не знаю, мистер Меддокс", сказал Медвик. "Не нужно всё усложнять. Я считаю, что её убил Дестер. Эта версия вполне обоснована. Парочка уехала из дома, жену нашли мёртвой, а муж исчез. Дело не хитрое, какие тут могут быть сомнения? Такое бывало уже тысячу раз, и этот случай точно не последний. Повисла неприятная тишина. Меддокс долго смотрел на шефа полиции, а потом пожал плечами. Ну ладно. Не мне вам указывать, как вести расследование. Но когда найдёте тело Дестера, вспомните мои слова. В деле есть ещё один человек. С чего вы решили, что Дестер мёртв? грубовато спросил Медрик. Когда человек, застрахованный на 3 1/4 миллиона, приходит ко мне с просьбой убрать из полиса пункт о самоубийстве, кстати, под паршивым предлогом, мол, хочет избавиться от искушения свести счёты с жизнью, я знаю, что грядут неприятности. Если мне известно, что этот человек женат на убийце, да ещё и одержим стремлением к богатству, я знаю, откуда этих неприятностей ждать. Как только мне сообщили, что Дестер внезапно исчез, а его жена погибла при загадочных обстоятельствах, я понял, кто-то решил надуть нашу компанию, но его план пошёл наперекосяк. Нужно найти этого человека. Сделаем лицо медвега. баба гравела ещё сильнее. И ещё одно. Кто наследует остатки имущества, раз жена мертва? продолжал Мендекс. Дестер оставил завещание. Его вопрос вернул меня к жизни. Интуиция, называйте как угодно, но я внезапно понял, что никто не должен видеть тот конверт, что нашла Мэриэн, пока я не проверю его содержимое. Чего доброго, Дестер мне что-то оставил. А если так, я, кажусь, в неприятном положении. Пока что против меня нет значимых улик. Но если Дестер включил меня в завещание, это может стать мотивом для убийства. Не знаю, сказал Бернард. Насчёт завещания это вряд ли. Он глянул на меня. Вы же ничего такого не находили, Нэш? Пока нет, но осталось ещё немало бумаг. Я перехватил удивлённый взгляд Мэриан, нахмурился и тут же снова посмотрел на Бернета. Похоже, он не заметил моих гримас. Если что-то найдётся, я тут же сообщу. У него есть родственники? спросил Меддкс. Нет, ни у него, ни у миссис Дестер. Меддкс поскрёб подбородок. Мне нужно знать, кто останется в выигрыше, если National Fidelity придётся выплатить страховку. Он мрачно ухмыльнулся, обнажив белые зубы. «Скажу так. Мы не станем платить, если не будем полностью уверены в законности иска. И тем не менее я должен знать, с кем придется иметь дело. И если Нэш найдет завещание, я вам сообщу». Заверил его Бернетт. «Хорошо. Что ж, мне пора назад в Сан-Франциско. Я еще вернусь». Он повернулся к Медвигу. «Пока...» Не найдут Дестера, живого или мёртвого. Мне нужно, чтобы в доме кто-то был. Можете оставить своего человека, или же я пришлю нашего следователя. Необходимо следить за домом днём и ночью, пока не найдётся Дестер. Так, кто этим займётся, вы или я? Вот ты последний гвоздь в крышку гроба. Как перенести тело Дестера, если в доме будет полицейский? Но в этом уж точно нет нужды. Медвик нахмурился. Вы же только что утверждали, что Дестер мёртв. Хочу быть уверен, что сюда не забредёт его призрак, заметил Меддекс с жёсткой ухмылочкой. Можем оставить сержанта Льюиса, сказал Бромвич. Медвик пожал плечами. Да, он как раз здесь. Не зачем подключать ваших людей. Отлично. Меддекс вытряхнул пепел из трубки. Если найдёте Дестера или его завещание, тот же сообщите. Он повернулся ко мне. Вы и дальше будете здесь работать, мистер Неш. Мне заплатили вперёд. До конца месяца я буду в распоряжении мистера Берната. Я не хочу здесь оставаться, вмешалась Мэриан. Посмотрев на неё, Меддॉक्स, переводя взгляд на Берната, тот попросил: Вы не могли бы побыть здесь ещё несколько дней, мистер Темпл? Вы можете понадобиться нам на разбирательстве. Да и дом необходимо содержать в порядке. Разумеется, я прослежу, чтобы вам заплатили. Буду рад, если вы измените своё решение. Ну хорошо. Мэриан была в замешательстве. Останусь до конца недели, но не дольше. Спасибо. Думаю, к тому времени появится информация по Дестеру. Меддкс, Медвик и Бромвич вышли в холл. Я слышал, как Медвик говорит что-то Льюису. "Раз уж я здесь", продолжал Бернард, "могу взглянуть на бумаги мистера Дестера. Времени у меня немного. Вы их приготовили?" "Собирался упаковать и отправить вам по почте", сказал я. "Сейчас в них чёрт ногу сломит. Если подождёте до завтра, я всё рассортирую". Помедлив, Бернард кивнул. "Договорились". Поручу одному из моих помощников их изучить». Он кивнул Мэриан, мне и вышел к остальным. Те стояли у полицейской машины и беседовали. Мэриан шагнула ко мне. «Глин, почему вы не сказали, я оборвал ее?» Положив ладонь ей на губы. «Здесь Льюис», — выдохнул я. «Ничего не говорите». Повысив голос, я добавил. «Пойдемте в кабинет, у нас дел не в проворот». Бледная и встревоженная, Мариан позволила вывести себя в холл. Мэллоу с хмурым лицом расхаживал у лестницы, руки в карманах брюк. Не говоря ни слова, мы прошли мимо него через холл и оказались в кабинете Дестера. Я запер дверь на замок. Клин, что происходит? Почему вы не сказали, что я нашла завещание? Сперва хотел на него взглянуть, сказал я, подходя к столу. Это необходимо. Но почему нельзя этого делать? Конверт адресован мистеру Бернету. Сдвинув в сторону кипу счетов, я нашёл длинный конверт и уселся, сжимая его в руке. Можно положить письмо в другой конверт. О сургучной печати Бернету знать не обязательно, но сперва мне нужно прочесть завещание. Мэриан встала напротив, положив ладони на стол. Ана испуганно смотрела на меня. "Но почему, Глин, что-то не так? Пока всё нормально." "Помните, как Меддэкс говорил о ещё одном фигуранте? Если в завещании есть моё имя, он может сделать вывод, что другой человек это я." Мэриан удивлённо раскрыла глаза. "Нужно действовать осторожно, иначе я могу попасть в беду, Мэриан. И ещё, вам следует знать правду." Некоторое время, очень недолго, мы с Элен были любовниками. Я догадывалась. Глин, отвернувшись, Мэриан ушла в другой конец комнаты и села в кресло. Да, и Меддокс может догадаться. Если Дестра найдут мёртвым, а в завещании будет что-то про меня, Меддокс решит, что убийца я. Конечно же, этого не будет, Глин. Как вы можете такое говорить? И ещё как будет? Это же полицейское клише. Муж, застрахованный на кучу денег, внезапно погибает. У жены есть любовник. Жена тоже погибает. Выясняется, что оставленные мужем деньги предназначаются любовнику. Что и требовалось доказать. Любовник убил мужа, возможно и жену тоже. Такое случалось раньше и случится ещё не раз. Всё, что нужно копам это мотив преступления. Но полицейские работают не так, Глин. Им необходимы улики, начала Мэриан и тут же умолкла, увидев, как я вскрываю конверт пирочинным ножом. Нет у них улик, сказал я, вынимая письмо из конверта. А ещё я позабочусь, чтобы не было мотива. И я приступил к чтению короткого письма. Сначала мне стало жарко, потом холодно. Так, холодно, словно меня окатили ушатам ледяной воды. Завещание было предельно простым и ясным. В нём говорилось, что поскольку я спас Дестера жизнь, мне причитается всё его имущество и все деньги, какие останутся после уплаты долгов. В случае смерти Элин, если National Fidelity выплатит страховку, всю сумму должен получить Я Глин звонко позвала Мэриан. Что такое? Я швырнул ей завещание. Прочитайте, дрожащим голосом сказал я. Этот пьяный идиот записал всё на меня. Судьба насмехалась надо мной. Не возьмись я умничать, не попытайся я сунуть свой нос в страховку. Сейчас у меня был бы шанс получить деньги. Понятно, что Мэддекс растоптал бы Эллен на месте. Нужно было держаться в стороне, не вмешиваться, позволить Эллен самостоятельно избавиться от Дестера. Она, скорее всего, отправилась бы в камеру смертников, а деньги автоматически перешли бы ко мне. Но я, смотри-ка, возомнил себя гением и остался у разбитого корыта. Теперь я... Не могу показать завещание Бернету. Этот документ делает меня главным подозреваемым. На меня повесят смерть Элен, а заодно обвинят в гибели Дестера. В нынешнем своём состоянии я точно не готов общаться с полицией. Я постарался объяснить Мэриэн, что не хочу этих денег. Пока в деле Дестера остаются загадки, показывать завещание другим людям Значит, напрашиваться на неприятности. Пока что подержу его у себя, сказал я. Если Дестр объявится, я верну ему конверт и попрошу уничтожить завещание. Эти деньги мне не нужны. Если же он погиб, я уничтожу завещание сам. Нельзя, чтобы в этой истории звучало моё имя. Милая, вы ведь понимаете, верно? Но Глин Если мистер Дестер хотел, чтобы вы получили деньги, внезапно замолчав, Мэриан взглянула на меня. Вы же не связаны с его исчезновением. Видите, сказал я. Даже вам приходит в голову, что связан. А теперь поставьте на своё место Меддокса. Вы не ответили на мой вопрос, резко произнесла Мэриан. И я бы не стала задавать его. Если бы не ваше странное поведение. Вы и правда ведёте себя странно, Глин. Я не знаю, что случилось с Дестером и не связан с его исчезновением, сказал я, заставив себя смотреть прямо в глаза Мэриан. Признаю, моя совесть нечиста. Мы с Элен были любовниками. Я сглупил. И теперь у меня могут быть неприятности с полицией. Вы же это понимаете? Неприятности Только потому, что вы были любовниками, послушайте. Давайте не будем терять время. Я знаю, что делаю. Терпение моё готово было лопнуть. Пока что положу завещание в банковский сейф прямо сейчас. Вы продолжите со счетами. Я скоро вернусь. Вы точно понимаете, что делаете, Глин? Став на ноги, я шагнул вперёд и обнял Мерен. Ничего плохого я не делаю. Мне не нужны эти деньги, и я не хочу, чтобы Меддэкс узнал, что Дестер оставил всё мне. Не беспокойтесь, и никому об этом не рассказывайте. Я поцеловал её, открыл дверь кабинета и вышел в холл. Элиуиса не было видно. Я помедлил, задумавшись о морозильной камере. Допустим, у Элиуиса разыграется любопытство, и он заглянет внутрь. Сегодня ночью Нужно вынести тело Дестро из дома. Я понятия не имел, как это сделать в присутствии копа. Придётся как-то исхитриться. Пройдя через холл, я заглянул в кухню. Там было пусто. Я посмотрел на бутылки, стоящие на морозильной камере. Все на месте. Я подошёл к морозилке и щёлкнул выключателем. Компрессор громыхнул и умолк. Какое-то время я стоял Положив руку на крышку камеры, к ночи тело полностью оттает, но даже в этом случае вытащить его в одиночку будет чертовски непростой задачей. Отогнав эту мысль, я вышел из кухни, поспешил в гараж, забрался в Бьюик и поехал в банк за ключом. Затем я отправился в камеру хранения, где забрал пистолет Дестера, осторожно накинув на него носовой платок. Я сунул его в задний карман брюк, а завещание положил поверх предсмертной записки Дестера, после чего снова запер ячейку. Когда я вернулся в дом, было всего лишь начало второго. На террасе был накрыт стол на троих. Я отправился на кухню и увидел, что Мэриан готовит обед. "Морозильная камера молчит", сказала она едва я вошёл. "Так надо?" "Да. Теперь мы Вряд ли будем ею пользоваться, так что я выключил. За спиной раздался какой-то звук. Оглянувшись, я увидел сержанта Льюиса. Он смотрел на морозилку. Пройдя мимо меня, он остановился прямо перед ней. Всегда хотел себе такую, произнёс он. Какая здоровенная. Я встал рядом с ним. Сердце моё забилось сильнее. Бывают и поменьше. Дэстер почти не пользовался этим чудищем. Здравиенное, повторил Льюис. Он перевёл взгляд на бутылки. Неплохой запас виски. Странное место он выбрал для бутылок. Это я их сюда поставил. Дэстер держал бутылки в шкафу. Если его имущество пойдёт с молотка, попробую выкупить её подешевле, сказал Льюис. А что внутри? Под донные решётки есть "Два длинных поддона", ответил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. "Но не думаю, что её выставят за дёшево. Такую с радостью заберёт любая гостиница". "Да, наверное, вы правы". Долгое мгновение Льюис задумчиво смотрел на Муразилку, а потом пожал плечами и отвернулся. "Мэриан сказала, что обед готов. Мы помогли ей отнести всё на террасу". После еды Льюис расслабился, похоже, разомлел на солнышке. Этот парень, Меддэкс, начал он. Да, он пробевнуой оценщик страховых рисков, но что касается расследования, его версии никуда не годятся. Всем понятно, что Дестер пришиб свою жену. Вы же со мной согласны? Льюис посмотрел на меня. Думаю, он потерял голову, не рассчитал силу удара. Осторожно заметил я, вряд ли он собирался её убивать. Собирался или нет, а пришиб это убийство. Ильиус покачался в кресле. Интересно, где он сейчас? Готов спорить, в Мексике или ещё где? Думает, там мы его искать не станем. Так вы считаете, он не вернётся? спросила Мэриан. А вы что, не согласны? Зачем ему сюда возвращаться? Он наверняка знает, что дом под наблюдением. Постараться уехать подальше от Голливуда. Больше ему надеяться не на что. Льюис снова взглянул на меня. Вы нашли завещание? Нет. Этот Мэддокс ходячая проблема. Льюис пожал плечами. В любом случае, какое мне дело? Работёнка пока что не пыльная. Кстати, давайте покажу вашу комнату, сказал я. Вдруг надумаете вздремнуть после обеда. С чего вы взяли, что я надумаю вздремнуть? Я так понял, вы собираетесь не спать всю ночь на случай, если объявится дестер? Элиюз рассмеялся. Ну уж нет. Я толком не спал с вашего первого звонка. Теперь Бромвич не сможет вызвать меня на подмогу среди ночи. Грех упускать такую возможность. Что ж, пора приниматься за работу. Я отодвинул кресло. Завтра утром мистеру Бернето понадобится бумага Дестера. У меня ещё много дел. С тех пор, как я узнал, что Льюис останется в доме, меня мучило болезненное чувство страха. Теперь же страх отступил. Если Льюис не надумает бродить по дому, у меня будет шанс вынести труп Дестера в сад. Дело, конечно, рискованное, но придётся рискнуть. Я помогу вам с посудой. сказал Лиус, обращаясь к Мэрен. Жена говорит, я лучший посудомойщик во всей округе. Я же ушёл в кабинет Дестера, закрыл дверь и уселся в кресло. Достав пистолет из заднего кармана брюк, я положил его в верхний ящик стола. У меня с собой были перчатки. Надев их, я взял с подставки лист бумаги и зарядил его в пишущую машинку. Затем снял перчатки. В секунду подумал и напечатал следующее. Я вернулся за пистолетом. Всё кончено. Я не собирался бить её так сильно. Я думал, всё сойдёт мне с рук, но теперь понимаю, что это не так. В любом случае, я не хочу больше жить. Я выбираю лёгкий путь. У меня нет будущего. Несколько раз перечитав написанное, я снова надел перчатки, вынул лист из машинки и сунул его в верхний ящик стола под пачку бумаги. Я посмотрел на часы. Половина второго. Если повезёт, часов через 10 я вырвусь из этого кошмара. Мы с Мэриан упаковали бумаги только к 8:00 вечера. Думали закончить раньше, но нашли ещё один ящик счетов. И потому задержались. Подбив итоговую сумму, я заметил: похоже, придётся распродать всё по частю. Он должен почти 50.000. Если с ним что-нибудь случится, страховая компания выплатит деньги. Как вы думаете? спросила Мэриан. Не знаю, смотря что случится. В любом случае мне всё равно. Не нужны мне эти деньги. Я встал на ноги. Думаю, вы можете идти, милая, если только не хотите остаться. Развейтесь, сходите в кино. Она покачала головой. Нет настроения. А вы не желаете прогуляться? Придётся сидеть в доме, дожидаясь, пока Лиойс не уляжется спать. Да, перспектива неисприятных, но выйти в город я не решался. Лиойс уже интересовался морозилкой. Вдруг, оставшись один, Он уберёт бутылки и заглянет внутрь. Пойдёмте в гостиную, может, по телевизору идёт что-то интересное. Когда мы вошли, Лиоис смотрел бокс. Скучный бой, заметил он, глянув на нас через плечо. Если предпочитаете другую программу, я не против. Мэриан сказала, что не хочет ничего смотреть. Пойду к себе в комнату, добавила она. Нужно написать кое-какие письма. Я провожу вас. Хорошо, что она уходит. В закатном свете мы дошли до гаража и остановились у входа. Вернусь в дом, сказал я. Хочу лечь пораньше. Устал от всей этой суматохи. Вам не кажется, что сегодня ночью что-то произойдёт, Глин? Уверен, ничего не случится. Брось, милая, Дестер уже далеко, и через несколько дней вы будете свободны. Мне так хотелось бы поскорее уйти из этого дома, наклонившись, я поцеловал её. Увидимся утром. Я поспешил обратно. Лию, покачиваясь в кресле, смотрел, как два боксёра осторожно охаживают друг друга, стараясь не причинить вреда. Эти петушки вальсируют по рингу уже минут 10, и ни одного стоящего удара. Я глянул на наручные часы. Скоро 9. Нужно убить по меньшей мере 4 часа. Потом кошмар перейдёт в заключительную стадию. Усевшись, я закурил и уставился на экран. Прошло ещё 5 тоскливых минут. Наконец, рефери остановил этот цирк и объявил, что бой не состоялся. "Давно пора", сказала Лийс. "В любом случае, этим двоим не заплатят". На ринг скарабкалась очередная парочка. Начался новый бой, такой же унылый. Через некоторое время я взглянул на Льюиса и увидел, что он спит. Даже во сне его узкое лицо оставалось напряжённым, казалось, оно высечено из камня. Что-то предпринимать было рано, и я начал перебирать в уме важные детали. Итак, сначала я сниму бутылки с морозильной камеры, затем вытащу тело отнесу его в сад и выстрелю из пистолета. И тут я сообразил, что не успею вернуться в дом. Льюис тут же выбежит на звук выстрела. Мне сделалось нехорошо. Нельзя, чтобы он видел меня в саду. Он может выглянуть в окно и заметить, как я возвращаюсь в дом, или же выбежит на крыльцо и столкнётся со мной на входе. Я сидел, уставившись в экран телевизора и пытался совладать с подступающей паникой. Как же обойти эту помеху? Через несколько минут я смирился. Вынести Дестера из дома не получится. И меня озарило. К чему эти трудности? Ведь изначально Дестер застрелился у себя в кабинете. Безопаснее всего будет инсценировать самоубийство в этой же комнате. Выстрелить можно в открытое окно. Кстати, через него Дэстер и проникнет в дом. Да. Так будет лучше. Я отдышался. Сразу после выстрела я спрячусь на кухне, дождусь, пока Льюис не придёт в кабинет, прокрадусь на лестницу, развернусь и с шумом сбегу вниз, словно только что выскочил из спальни. На словах всё было гладко, но на деле страшно открывать морозилку. снова смотреть на дестера. Но придётся. Около половины 11:00 Лиуис резко проснулся. Я внимательно за ним следил. Заметив, что Лиуис заворочился, я закрыл глаза, притворившись спящим. Господи, боже мой, эти петушки всё ещё отплясывают. Недовольно заметил Лиуис, выпрямляясь в кресле. Поёрзов я открыл глаза. Ну, они хотя бы нас убоюкали. Чего ещё желать? Я выключил телевизор. Наверное, пойду в кровать. Ага, лежу и потянулся. Пустая трата времени. Давно пора было ложиться. Он поднялся на ноги. Вы запираетесь на ночь? Конечно, ответил я. Идите наверх, я быстро. Пожалуй, пройдусь с вами. Не хочу, чтобы в дом вломились воры. Когда я буду храпеть наверху, а то на работе засмеют. От такого за всю жизнь не отмыться. "Выйди со мной в холл", Лиоис смотрел, как я закрываю входную дверь на ключ и на щеколду. Затем он проследовал за мной по коридору и убедился, что кухонная дверь тоже заперта. "Ну вот и всё", сказал я. "Пошли наверх". Лиоис сдвинул за навеску. А окно Он задвинул шпингалет. Давайте-ка проверим остальные. Я готов был его придушить, но делать нечего. Мы заглянули в столовую, гостиную, Льюис убедился, что все окна закрыты, и наконец добрались до кабинета Дестера. Льюис распахнул дверь, включил свет и подошёл к окну. Это не заперто, сказал он. Я же смотрел на стол. чувствуя, как по спине ползёт холодок, безалаберный идиот. На самом виду прямо у пишущей машинки лежали мои перчатки. Я сделал шаг вперёд, в надежде схватить их прежде, чем Лил ис повернётся, но он уже начал разворачиваться, и я встал как вкопанный. Вот теперь всё, сказал он. Чтобы забраться в дом, придётся разбить стекло. Не взглянув на стол, Лил ис направился в коридор. Я выключил свет и вышел следом, оставив дверь приоткрытой. "Пошли", позвал Льюис. "Если что-то услышите, зовите меня. Обычно я сплю как убитый". Поднявшись наверх, мы расстались у лестницы. Льюис пошёл в гостевую комнату, которая находилась в конце коридора, рядом со спальней Элен. "Всего хорошего", сказал я. "Спокойной ночи". кивнув, он вошёл в комнату. и закрыл дверь. Я какое-то время постоял, прислушиваясь, а потом выключил свет в коридоре и отправился к себе. Медленно подойдя к кровати, я сел. Заметил ли он перчатки? Именно такими глупыми ошибками и вымощен путь в камеру смертников. О чём я только думал? Может, Лиюис не обратил ни перчатки внимания? В любом случае он не сказал ни слова. Но стоит ли на это рассчитывать? Задумавшись о том, что предстояло сделать, я почувствовал, как по лицу струится пот. Нужно снять бутылки с морозильной камеры, вынуть Дестера и поставить бутылки обратно и не издать при этом ни звука. Льюис сказал, что спит как убитый, но я ему, конечно, не поверил. Проверив окна, он остался доволен. Теперь никто не сможет попасть в дом. не разбив стекло. Но Льюис забыл про окно в гардеробе, а оттуда можно выйти в холл. Да, именно так Дэстер и проберётся внутрь, говорил я себе. Конечно, Льюис усложнил мне жизнь. Нужно выстрелить в кабинете Дэстера, значит, придётся поднять шпингалет, открыть окно, сделать выстрел, а потом снова запереть раму. На это уйдёт почти всё время, столь необходимое для побега. Как только Льюис окажется у лестницы, весь холл будет у него как на ладони. Придется действовать быстрее молнии. Встав с кровати, я медленно разделся и влез в пижаму, а сверху набросил домашний халат. Пистолет был при мне. Я проверил его, вынул пустую гильзу и вставил в барабан новый патрон. Тщательно протерев пистолет, я обернул рукоять носовым платком и, и сунул оружие в карман халата. Сперва нужно сойти вниз и забрать перчатки из кабинета. Пока я их не надену, нельзя ни к чему прикасаться. Единственный отпечаток и моему плану конец. Я глянул на наручные часы. 5 минут 12. -го. Раньше часа начинать нельзя. Я должен быть уверен, что Льюис крепко спит. Потушив свет, я высунулся в коридор. и глянул в сторону комнаты Льюиса. Света под дверью не было, значит, уже улёгся. Прикрыв свою дверь так, чтобы не защёлкивать замок, я ощепью вернулся к кровати. Лёжа в темноте, я ждал и читал молитву. Впервые с детства